Спортивный массаж. Под спортивным массажем понимается совокупность массажных манипуляций и приемов, применение которых способствует физическому совершенствованию спортсмена, снимает утомление, повышает спортивную работоспособность. Массаж применяется при лечении спортивных травм. Массаж в зависимости от метода его осуществления подразделяется на две группы – ручной и аппаратный Ручной массаж является основным методом, а аппаратный – дополнительным. Основными разновидностями его является вибрационный пневматический гидромассаж ультразвуковой. Спортивный массаж подразделяется на тренировочный, восстановительный и предварительный гигиенический самомассаж. Гигиенический массаж производится вместе с гимнастикой по утрам, Между выступлениями и тренировками, чаще всего в форме самомассажа. Он включает в себя приемы поглаживания, разминания, потряхивания, похлопывания, активные и пассивные движения. Проводится ежедневно. Тренировочный массаж является составной частью тренировочного процесса. Его можно отнести к средствам спортивной тренировки. Он включается в план тренировки спортсмена наряду с нагрузкой, режимом питания, отдыхом и так далее. Восстановительный массаж применяется после спортивных нагрузок для максимально быстрого восстановления функций организма и спортивной работоспособности. Предварительный массаж выполняется непосредственно перед соревнованием или тренировкой с целью помочь спортсмену повысить функциональные способности организма и спортивный результат. В зависимости от задач, данный вид массажа делится на разминочный, массаж в предстартовых состояниях, тонизирующий, успокаивающий, согревающий. Разминочный массаж проводится перед занятием и выступлением и способствует мобилизации организма. Массаж в предстартовых состояниях применяется для коррекции предстартовых состояний спортсмена, Тонизирующий массаж применяется при стартовой апатии с целью вывести спортсмена из этого состояния. Успокаивающий массаж применяется для снижения возбуждения перед стартом. Согревающий массаж применяется при охлаждении организма или отдельных частей тела спортсмена на тренировках и соревнованиях, проводимых на открытом воздухе или в холодном помещении. Массаж способствует повышению температуры тела, мышцы и связки становятся более эластичными и устойчивыми к травмам. При проведении спортивного массажа применяют основные приемы классического массажа – поглаживание, растирание, разминание, выжимание, ударные приемы, вибрации, пассивные и активные движения поглаживание одной рукой двумя руками попеременно спиралевидное комбинированное концентрическое растирание прямолинейное подушечками пальцев без отягощения и с отягощением кругообразное без отягощения и с отягощением подушечками и буграми больших пальцев щипцеобразные спиралевидные гребнеобразные разминание одной рукой Двойное кольцевое, щипцеобразное, длинное, двойной гриф. Выжимание. Взят из финского массажа. Одной рукой и двумя поглаживание с отягощением. Ударные приемы. Поколачивание, похлопывание, рубление. Вибрации, потряхивание, встряхивание, валяние. Движения активные и пассивные с сопротивлением. Показания. Массировать можно всех здоровых людей с учетом их возраста и реактивности нервной системы. Противопоказания. Повышение температуры тела, острые воспалительные явления, кожные заболевания, повреждение кожи и ее большая раздражительность, сильное переутомление и возбуждение, склонность к кровотечениям, варикозное расширение вен и флебиты, менструации, беременность, Наличие камней в желчном пузыре – грыжа. При некоторых заболеваниях массаж проводить можно, но с разрешения лечащего врача. Последовательность применения массажных приемов. Массаж следует начинать с поглаживания, затем применять растирание, выжимание, далее разминание, потряхивание и, если необходимо, ударные приемы вибрации. Между всеми приемами – проводит поглаживание, потряхивание, ими же завершают массаж. Примерное распределение времени на выполнение отдельных приемов при общем массаже длительностью 60 минут. На поглаживание, ударные приемы, встряхивание, активные и пассивные движения 10% времени, 6 минут. На растирание-выжимание 40% 24 минуты. На разминание-основной прием 50% 30 минут.